Глава 30. Почти весь первый день после этого разговора я занимался исключительно медитацией. Я пытался понять, что именно изменилось во мне с переходом на ступень чувствующего. Пока моего знания обо всех этих процессах было недостаточно, но я уже частично чувствовал потоки энергии внутри себя и с помощью циркуляции крови с малой толикой частичек одноименного закона заставлял эту энергию также циркулировать по телу, дабы затронуть как можно больше участков. Еще из книг «В поместье рода» я подчерпнул, как важно равномерно напитывать тело энергией, чтобы оно развивалось в одном темпе и нигде не было перекосов. Так что как раз исправлением последнего я пробовал заниматься. У меня хватало участков, где энергии было больше, чем положено, и тех, где ее были сущие крохи. Но, по крайней мере, теперь я это чувствую, а не как раньше, вслепую занимаюсь тренировками, развивая только свою физическую составляющую. Впрочем, только это мне и было доступно до перехода на ступень чувствующего. Правда, просто гонять энергию по телу, толком не понимая, как это все влияет на него, мне быстро надоело. Поэтому я решил попробовать более привычный способ тренировок, которому я выделял столько времени за все эти годы. Да и проверить свои физические силы Мне тоже хотелось, ведь должен же практик становиться сильнее при переходе на следующую ступень возвышения. Комплекс упражнений выполнился примерно так же, как и раньше, хотя я и почувствовал большую эффективность от каждого движения. Теперь, находясь на второй ступени пути возвышения, я чувствовал, что за каждым движением, некогда показанным моим отцом, было не только само движение и переход в следующую стойку. Нет, за этим была еще циркуляция энергии, которая перестраивалась при выполнении комплекса. Я сумел уловить только малую толику этих ощущений, но получается, что все это время я не только тренировал свое тело физически, но и подспудно развивал энергетическую систему. Ведь получается, энергия в моем теле перемещалась вместе с каждым переходом из стойки к стойке, даже без моего сознательного участия. Интересно, а так происходит с каждым практиком? Помимо самих тренировочных комплексов, я проверил свою силу, выносливость и гибкость со скоростью. Во дворе у наставника хватало предметов, которые можно было поднять, да и для лучшей работы своего протеза мне нужно было нагружать его работой, так что я решил все это совместить. Действовать левой рукой было не очень удобно, но если просто переносить на нее вес, а всю работу проводить правой рукой, то становилось чуточку легче. В целом, можно было сказать, что я теперь могу поднять груз как минимум в два раза больше, чем был способен раньше. С учетом того, что я сам не стал крупнее, а мои руки не бугрились мышцами, то это точно было эффектом от перехода на новую ступень развития меня как практика. Выносливость также подросла. Устал от таскания тяжестей я гораздо позднее, чем предполагал. А вот с гибкостью и скоростью было не все так хорошо. Скорее я стал чувствовать себя скованно, да и левая рука откликалась с большим запозданием. Но если верить словам Хрона, то этот недостаток у меня должно получиться исправить. Это были лишь мои догадки на основании того, что я чувствовал и благодаря появившемуся внутреннему видению самого себя, но как я понял, Мое тело во время ритуала пропиталось большим количеством энергии и законов. Из-за этих двух факторов я наконец-то смог преодолеть границу, отделяющую меня от перехода с первой ступени на вторую, по пути возвышения. И мой организм потратил это на то, чтобы стать прочнее и сильнее. В тот момент я уже больше двух недель сидел на одном месте – Так что об улучшении гибкости тут и нечего говорить. По крайней мере, это не то, что далось бы мне просто так. Но ну, или надо было применять другую практику для прорыва на ступень чувствующего. В итоге, помня, что все в развитии практика должно быть гармонично, следующие два дня занимался растяжкой, чтобы вернуть гибкость телу и подстроиться под изменения. Пускай Бергис показывал изменившиеся показатели, но если не тренироваться, то они не только не закрепятся, но могут и уменьшиться, чего я допускать ни в коем случае не хотел. Да, и мне интересно было ощущать, как внутри меня движется энергия, подстраиваясь под то или иное движение. Это было странное и сложно описываемое чувство, которое будто бы всегда сопровождало меня. Но я по какой-то причине не обращал на него внимания, как на нечто незначительное. Несомненным плюсом из моих изменений было то, что процесс тренировок шел намного быстрее, чем раньше. Теперь я мог небольшими потоками энергии и с помощью закона крови залечивать микроповреждения мышц и давать им больше энергии и питательных веществ для их развития. Раньше для залечивания ран мне требовалось либо подождать определенное время, и это происходило само, либо заниматься медитацией и пытаться направлять энергию к поврежденным участкам. Ну как направлять? Тут скорее необходимо выделить слово «пытался». Теперь же я чувствовал энергию внутри себя, и при помощи закона крови это делать было куда легче. В то же время мой протез в сочетании с ростком были в какой-то мере источником закона жизни. А что еще, как не этот закон, может восстанавливать повреждения тела? Поэтому я пользовался всеми возможностями своей ступени развития, чтобы как можно быстрее привести себя в порядок и соответствовать уровню практика ступени чувствующего. Понятное дело, что на это потребуется еще не один месяц работы, Но главное – заложить первые шаги в этом направлении и понять, насколько это вообще реально. Ощущать-то, как тело наконец-то может выполнять то, что заложено в техниках, которые показывал отец, было потрясающе. Но если в них есть такой скрытый уровень понимания, то, возможно, на следующей ступени развития мне откроется еще больше. Кто знает? По крайней мере, остальные мои братья и сестры усердно повторяли схожие комплекты, чтобы развиваться как мастера боевых искусств. Момент самостоятельного развития довольно быстро закончился. Я продолжал заниматься и прямо ощущал, насколько сильно изменился благодаря тому, что стал полноценным практиком, вступившим на путь возвышения. За моими тренировками наблюдал наставник. Но каждый раз он это делал в отдалении, чтобы не мешать мне. Я понял, какой стиль боя для тебя будет самым оптимальным на данный момент. Тебе решать, использовать его в дальнейшем в основе своих умений или выбирать что-то другое, наиболее полно отвечающее тем задачам, что ты будешь ставить перед собой. Таким заявлением огорошил меня наставник во время утренней разминки, наконец-то закончив свое задумчивое молчание. Я к этому моменту медитировал рядом с уже отчасти восстановленным прудом. Только мостки еще требовалось сделать новые. И старик сел рядом со мной. «До завершения обучения, в любом случае...» Тебе предстоит освоить то, что предлагаю я. Убедившись, что я его внимательно слушаю, Хрон продолжил. В этом решении я основывался на твоем текущем уровне развития и понимания, что дальнейший путь возвышения с переходом на следующую ступень будет не скоро. Но при этом на ступени чувствующего у тебя уже очень хорошие физические параметры и понимание законов. Я не могу сказать, что это решение будет идеальным, но из всего, что я знаю, это лучшее, что подойдет именно тебе». Так что твоим стилем на время обучения будет ближний бой и использование печатей. Печатей? Каких печатей? В недоумении произнес я, перебив наставника. Ладно, еще ближний бой. Это и так понятно. Правда, он не уточнил, какого именно плана ближний бой мне предстоит изучать. Ведь различных стилей, как с использованием оружия, так и без него, существует великое множество. А вот про печати я ничего не слышал. Впрочем, старик рассказывал многое из того, что я не знал. «В другой ситуации я бы возмутился твоей бестактности и напомнил бы, что перебивать своего учителя невежливо». Строго посмотрел на меня Хрон, отвлекаясь от рассматривания водной глади пруда. В который раз замечаю, что наставник дорожит им, и в то же время он выглядит таким грустным, когда смотрит на него. «Хотя, зная тебя, ты про это все равно почти сразу забываешь». В общем, тяжело вздохнул старик. Тут я несколько неправ. Раньше я тебе не рассказывал про печати, а услышать о них даже у себя в роду ты бы вряд ли смог. «Это что-то секретное?» Тут же полюбопытствовал я. «Скорее то, что считают слишком устаревшим, чтобы тратить время на изучение». Хмыкнув, ответил наставник, «Если не вдаваться в частности, то печати — это древний способ формирования техник. Именно с печатей начинали наши предки свой путь возвышения. Но затем, с развитием навыков и увеличением сил практиков, такие знания постепенно утрачивались». Не знаю почему, но они даже не записываются в Бергис, а ведь сейчас все техники практиков отражаются в нем. Есть теории о том, что когда-то не было арбитра, и подобный способ использования энергии применяли в те времена. Подтвердить или опровергнуть это, как понимаешь, нельзя. «Слишком давно это было, что не сохранилось никаких письменных упоминаний о том, что происходило в то время», — развел руками Хрон, произнеся это с явной долей огорчения. «Формирование печати происходит за счет создания каркаса из духовной энергии. И потом...» вливания в него энергии. «Как и что делать, я расскажу позднее». Не дал он мне задать новый вопрос, поведя перед моим лицом указательным пальцем. «Сам способ в наше время повсеместно не используется, и это связано с его неэффективным применением в бою». Частично на самых простых печатях строятся массивы, но все же там переработанный и, что уж скрывать, улучшенный подход. Прогресс не стоит на месте. И практики нашли применение и для таких устаревших знаний. На их основе сделали что-то новое, пускай и отличающееся от первоосновы. А вот для боя их считают неподходящими из-за того, что для формирования каркаса печатей тратится довольно-таки много духовной энергии. Поэтому практикам нет смысла изучать подобный способ ради одной атаки, когда они могут на основе техник и даже просто законов сделать то же самое. Ведь духовной энергии обычно не так много, и тратить ее на это не всегда рационально. Но ты уникален в этом плане. Неожиданно, то ли похвалил, то ли нет, старик. У тебя очень большое количество духовной энергии, что нетипично для твоей степени культивации. Да, сейчас часть заблокирована духовным кольцом, но даже то, что осталось, превосходит объемы практиков на ступени чувствующего. Вы, получается, тоже практикуете использование печатей «Получается, и у вас много духовной энергии?» «Нет», — в этот раз без повторного брюзжания ответил наставник. «У меня просто высокие показатели духа, что, впрочем, вполне средний показатель для моей ступени. Так что ничего выдающегося или особенного. А печати...» Потер он подушечки пальца в правой руки, будто вспоминал какие-то позабытые ощущения. Просто мой отец был хранителем знаний в одной старой библиотеке. И так как я часто проводил с ним время, то меня заинтересовали книги, что были на его попечении. Среди них были труды, связанные с изучением печатей. И эта тема меня в тот момент сильно заинтересовала. По итогу, я не смог все это гармонично внедрить в свой стиль боя, но знания... постучал он по голове. Знания остались. Чтобы ты не задавал еще больше вопросов, Сразу предупрежу, что я знаю ограниченное количество печатей и не обладаю знаниями их построения. Как я уже упомянул, это знания древние и почти исчезнувшие в современном мире. Так что для дальнейшего увеличения доступного арсенала В будущем тебе придется самому искать утерянные знания. Как знать, может, именно тебе удастся разобраться в их структуре. Ухмыльнул Сахрон, будто произнес какую-то шутку. Вот только я не понял, в какой момент необходимо было начать смеяться. А разве, если печати не отображаются в Бергесе, это не запрещено? Решил уточнить я. Ноги из-за неудобной позы стали затекать, и я сел поудобнее. Понятное дело, наставнику я доверяю. Глупо этого не делать после того, как я почти без вопросов согласился на проведение непонятного ритуала, результат которого был довольно смутным, но все же не спросить я тоже не мог. Как-то меня выбивает из колеи мысль об использовании неизвестного и о возможном наступлении кар от арбитра. Слишком много я слышал жутких историй о тех, кто нарушает запреты, и что их жизнь после этого сложно назвать жизнью в полной мере. «Нет!» Отрицательно покачал головой старик, отвернувшись от меня и устремив свой взор куда-то вглубь пруда. Уверяю, в использовании печатей нет ничего опасного, связанного с арбитром. Я знал людей, которые использовали их постоянно. Правда, только одну из печатей. Но все же... Кстати, я тоже использую одну из известных мне печатей. — Но вы же говорили, что не смогли внедрить их в свой стиль боя. Нашел я нестыковку в словах наставника. — Верно, — не стал отрицать он. — Это хорошо, что ты стал меня внимательно слушать. Но я не говорил, что печати предназначены только для боя, — улыбнувшись, произнес учитель. Печать. Гармонии. Она успокаивает течение мыслей и очищает разум от гнева и сильных эмоций. Действует, как мое обновление, получается. Задумчиво тихо обронил я, больше произнеся просто мысли вслух, чем действительно, хотя что-то сказать по этому поводу. Не совсем. «У тебя-то как раз техника, которая является более многогранным и сложным инструментом в плане воздействия на твое тело. Печать гармонии затрагивает только эмоции и практика, но не влияет на его организм». Наставническим тоном пояснил Хрон, вновь посмотрев на меня. Подробнее по каждой из известных мне печатей разберемся позже. Сейчас тебе предстоит тренироваться в управлении духовной энергией, раз уж у тебя такой высокий показатель духа. И не забывай, что ты на ступени чувствующего, так что формировать печати — Предстоит внутри себя или на поверхности кожи. А там одна ошибка и все. Изобразил он руками взрыв. Либо совсем от тебя ничего не останется, либо станешь калекой. Второго ресурса, подобного твоему протезу, у меня больше нет. Так что постарайся не делать ошибок. Получается, печати в том числе не изучают, потому что они опасны. Да, будь ты на более высокой стадии и умей управлять энергией вне рамок собственного тела, то тебе бы удалось избежать многих рисков. Но мы имеем то, что имеем поэтому старайся слушать меня внимательно и в данном случае лучше переспросить несколько раз, чем допустить малейшую неточность. У меня еще было много вопросов, но я решил, что лучше как следует обдумать все, что мне сегодня поведал Хрон, и тогда уже спросить про непонятные моменты. Да, и было видно, что старик не слишком привык общаться так много, и его недовольство, пускай и не слишком заметно, но все же росло с каждым моим вопросом. Похоже, он слишком долго жил один, и, видимо, мое присутствие нарушало уже сложившийся уклад жизни. Правда, на его месте я, скорее всего, вел бы себя еще хуже. Так что мне ли жаловаться на его ворчание, Да и возраст наверняка сказывается. И все же интересно, что в итоге у нас получится из этого.